Старший брат Ананда был приятен в общении, дружелюбен и необычайно красив. Он обладал сверхъестественной памятью. Он помнил каждую деталь каждой речи Будды. К радости свасти Рахулы он повторил 11 пунктов, данных Будды в сутре ухода за водяными буйволами. Оказалось, что Ананда помнит все, что свасти рассказал о времени, проведенном Буддой в лесу около Урувеллы. Свасти, рассказывая свою историю, часто бросал взгляд на Бхикшуни Гатами. Ее искрящиеся глаза говорили, насколько она рада слышать все, что он рассказывает. Он специально постарался включить в рассказ все детали, которые только мог вспомнить. В Гикшуни особенно приятно было услышать о, деталях, а, услышать о детях Урувеллы, о том, как они вместе с Буддой осознанно ели мандарины. И Рахули, и Асаджи также был интересен рассказ свасти. Асаджи был одним из пяти друзей, Практиковавший хаскезу вместе с Буддой, свасти хотел узнать, что произошло, когда Будда встретил их, но слишком стеснялся, чтобы спросить об этом. И как будто прочитав его мысли, Бхикшу негодами сказала. «Свасти, ты хотел бы послушать рассказ Асаджи о том, что произошло после того, как Будда покинул Урувеллу?» «Вот уже десять лет Асаджи находится рядом с Буддой, но я не думаю, что он когда-нибудь говорил о том, что произошло в Оленьем парке». Мастер Асаджи, не согласитесь ли вы рассказать нам о первой речи Будды, Будды и о том, что произошло за последние 10 лет? Асаджи сложил ладони и ответил, не надо называть меня мастером, Бхикшуни Гатами. Сегодня мы узнали много нового от Бхикшу свасти и уже подошло время для медитации. Приходите в мою хижину завтра и я расскажу вам все, что помню.